Глава 9. Гнетущую атмосферу разрушил звонок в дверь. Денис сверился с часами, нахмурился, но пошёл открывать. Не зная, как поступить правильно, я на всякий случай взялась следом. "Деня, ты выдру не видел?" Высокая какая-то ослепительно яркая блондинка влетела в комнату, как к себе домой. Мне же она бросила короткое «здрасте», пристроила на вешалку шубку из искусственного меха, быстро переобулась в домашние тапки панды и буквально свалилась на диван, раскинув руки в стороны. Этот идиот снова пропал. Два часа ему звоню, никакого ответа. Будто я из банка с предложением взять кредит под 17%, чтобы погасить тот, что брал под 3%. Будто я его соседка снизу с жалобой, что у него слишком громко проходит ток по проводам. Будто я... «Маш, хватит, я не знаю, где выдра». Денис скрестил руки на груди и навис над девушкой. На влюбленных они не походили, как и на тех, кто в ссоре. Скорее, просто друзья. Или это другая Маша, а не та самая богиня. «Убью, придурка, как увижу!» Она со злостью стукнула ладонями по обивке дивана, затем надула большой пузырь из жвачки и хлопнула им. «Знает же, урод, как я переживаю!» и склонила голову на бок, сканируя мою внешность с внимательностью сотрудника таможни. Это что ли твоя эта самая? Она криво улыбнулась, на мгновение сверкнув золотым зубом, совершенно не подходящим ко всему остальному яркому, местами гламурному и уж точно незабываемому образу. "Да", согласился Дэн, но дальше развивать эту тему не стал. У меня же вопросы только множились. Не знаю, о чём хотел узнать в первую очередь: зверинцы или же что значит та самая, та самая девушка, которую не можешь забыть? Та самая странноватая сорока? Та самая дурочка Фира, которая добровольно сдалась в рабство? И даже денег за это не получила, ни копейки. Могла бы хоть по ставке домработницы. Почему-то мой путь, к счастью, был не слишком приятен и откровенно убыточен. «Цацечка», — резюмировала Маша и широко улыбнулась мне, не переставая жевать нечто ядовито-розовое, непонятно как влезшее в рот. «Кофе будешь?» Денис явно спешил замять тему с той самой, поэтому первым ушел на кухню. Я же осталась в гостиной, разглядывая девушку. Яркая, симпатичная, даже золотой зуб ее не портил. Такая неплохо бы смотрелась на большом экране или фотографиях. В жизни же все в ней казалось слишком. Темные брови, светлые волосы, ярко-алые губы, которые Дэн точно целовал перед тем, как проболтался про песца». От всех этих несовпадений и странностей голова шла кругом, и метод доктора с зелёнкой уже не казался столь бредовым. Вопрос в том, как раздеть Дениса и подобраться незаметно. Как потом всё же вспомнить про зелёнку? «Чё-то ты загадочная!» – Маша подвигала бровями и постучала по месту рядом с собой. «Давай, Дени нам кофейку подгонят, пока потрещим за жизнь». Ноги сами донесли до дивана, а с языка сорвался вопрос. «А кто это выдра?» Я говорила тихо, наклонившись к самому уху Маши. Девушка закатила глаза, хлопнула в взорвавшемся пузырём от жвачки и ответила: "Тупой братец псца, и главное, мать у него мировая была. Отец вроде тоже нормальный. В кого выдра такой идиот? Наверняка не обошлось без какой-нибудь тупой, но симпатной прапрапрабабки. Такой, знаешь, чтобы собрались жечь всей деревней, потом отвлеклись на декольте, а эта зараза уже размножилась". А после поменяла ребёнка с другим из нормальной семьи и пустила в ней свои придурошные корни. Не знаю, у меня нет другого объяснения, почему выдра такой. В детстве не болел, вроде. Ты его грузовиком отлупила прямо по голове. Денис вернулся очень быстро, без кофе и сел напротив нас с Машей. Боится, нервничает. Значит, я близка к разгадке его тайны. То-то был-то один раз, отмахнулась Маша. Ещё пирамидкой, лопатой для снега, дедовой полноразмерной, шваброй, клавиатуры, разделочной доской и пакетом кефира. Дэн смотрел на Машу очень строго, осуждающе и холодно. Но он на всех так смотрел, и на меня. Вот так бычится, а потом малая помада по всему лицу. Нет, не могу, сейчас мозг взорвётся. Это следствие его тупости, а не причина. Что ты? Ну на кой было закапываться в снег, чтобы выпрыгнуть на меня? Ещё когда снег чищу? Ну тупизна же, да? Если бы не моё воспитание, выдры бы ещё большим придурком был. Большим уже сложно. А кто тогда писец? Я собралась силами и всё же вклинилась в их диалог. Дубровский сжал челюсти, чтобы не проболтаться, потому как версия с представителем семейства псовых бы уже не прокатила. А Маша во второй раз надула пузырь, хлопнула им и втянула в рот жвачку. Воротельник выдры, белобрысый такой, тощий и хилый, не то что моя прелесть. Она вытащила телефон и сразу же заворковала: «Да, моя заинька, да, звонила». «Ну что, ты, я же переживаю. Тебя песец обидел, да?» «Не, не видела его». «Да, сволочь, целую моего зайчика прямо в носик. Чмок-чмок». Затем, сбросив вызов, со злостью швырнула смартфон в сумку. «Ну не урод ли, вначале пропал, теперь только не выдавай меня песцу. Как будто ему два года, что за тупизна?» «Он же заинька, выдра и заинька, ляпнула я». Маша уже в который раз закатила глаза и хлопнула пузырем с жвачки. «Предлагаешь по всему городу за ним гоняться? Вот придет домой, под крылышко к своей богине, тогда и получит». «Все время на это ведется, говорю же, невероятно тупой». «Ну, симпотный, один плюс». «Заинька мой». Она заботливо провела пальцами по экрану, но когда я бессовестно заглянула туда, заметила только спину одетого в пуховик парня. Выдра хорошо маскируется. «Ну почему?» Наверняка это связано с тем, что и у Дена нигде нет снимков. Я попыталась вспомнить, что же такого знаю о семье Дубровских. Богаты до безобразия, но при этом о самом Павле не говорили ничего плохого. Справедливый руководитель, щедрый меценат, заботливый отец. Единственный недостаток был женат много раз. В статьях и репортажах об отце-кормильце нашего города этот факт старательно обходили стороной. Но я знала, что многие девушки стремятся попасться ему на глаза и стать новой Дубровской, хотя последняя та самая Клэр держалась за место жены уже лет 5, рекордный срок. Могу у старшего Дубровского быть ещё сын? Как? Почему? Разве Павел бросил бы своего отпрыска? Насколько знаю, дочери он высылал более чем щедрые элементы. Город у нас небольшой, такие люди всегда на виду. Ладно, пойду к моей зайнке. Маша грациозно встала, чмокнула Дэна в щеку, помахала мне и начала собираться, даже не вспомнив про кофе. «Отвезти тебя?» – предложил Дубровский, уже стоя в дверях. «Ага, чтобы выдра до весны у Жеки окопался? Не, спасибо, еще уйдет в это их творчество. Прикинь, тоже будет сочинять. Стою на перроне, весь промерз и в загоне. Он и так тупой, а эти двое его до конца добьют. Говорила им, Жек, Рафик, дремучие вы козлы, развивайте мозг, читайте поэзию». «Стыдно же, взрослые мужики, а рифмы хуже, чем у онлайн-генератора». Маша говорила все это, согнувшись вдвое, чтобы застегнуть слишком узкие сапоги. Светлые волосы мили пол, а сумка слетела с плеча, что, впрочем, не заставило девушку свернуть с пути критических отзывов. По 15 тысяч просмотров на Ютьюбе, за три дня на каждую их новую песню. Дэн подал ей шубу и помог одеться. «Такие же дремучие люди, что с них взять?» «Хотя не верю я в эти просмотры, это выдра с дружками нащелкивают». «Нет у него столько времени». «Ага, а что он по полчаса в туалете делает, по-твоему?» «Маха, не лезь ко мне, я так расслабляюсь и отдыхаю от суеты», проговорила она неожиданно низким голосом, очень похожим на тот, которым говорил Дэн. «Боже, что за дебил!» Она прикрыла лицо рукой, потом помахала нам во второй раз и пошагала к лифту, громко цокая каблуками. Ден прикрыл дверь, отошёл вглубь квартиры, вытащил смартфон и бессовестно сдал выдари всю правду о скором приезде Маши и её настроении. Вот она, мужская солидарность. Мог бы и промолчать. А после ушёл на кухню, где пил кофе, задумчиво глядя в окно. Я же сидела рядом, на самом краешке стула и играла в пронзание разума. Или что реалистичнее, давила на древний инстинкт, из-за которого человек ощущает дискомфорт, когда на него долго смотрят. Но Ден не поддавался. «Кто такие писец и выдра? Я хочу все знать». «Какие-то знакомые Маши», — ответил он, не дрогнув ни единому мускулу. «Да? А почему тогда у тебя были щеки в чем-то красном, когда мы встретились возле стальметалла?» «Ел торт, красный бархат, неаккуратно». «Есть шанс, что ты расскажешь всю правду. А ты спроси о чем-то другом». И испытующий поглядел на меня. «Правильные вопросы? О чем он?» Я облизала губы и уставилась на свои ногти. Обычный френч, даже без стразика на безымянном пальце, как всегда делала Надя. И подкорректировать бы пора или нет, об этом спросить у Дениса. Да-да, конечно, он явно специалист по ногтям. О чём? О чём? О чём? Только бы случайно не коснуться вопросов, ответы на которые я боюсь услышать. Почему ты не на работе? Всё же выдавила и посмотрела на Дениса. У меня свободный график. Есть поломки оборудования, могу и сутками пропадать. Нет, заявляюсь на фирму с утра, остальное время свободен. Точнее, я пытаюсь собрать свою команду и наладить производство такой техники у нас. Откопали один завод в соседней области. Если всё получится, составим конкуренцию иностранцам. Ну ты же не об этом хотел спросить? Под его испытующим взглядом я нервно сглотнула и отъехала назад вместе со стулом, сжала челюсти, скрестила руки, как самая настоящая, сильная, независимая женщина, и ноги тоже, пусть видит. Отъехала ещё чуть дальше, чуть не слетев на пол, но всё же поймала равновесие. На лицо хмурого Дэна падали неровные тени, сделав его похожим на демона. А ещё на улице быстро темнело из-за низких туч, и крохотный светильник на стене уже не разгонял сумрак. Ой, сейчас сбегу. Ой, сбегу. Фира, продолжал он давить. Ты куда пропал на полтора года? А ты хотела бы встретиться, поэтому внесла меня во все возможные чёрные списки. Дэн поднялся на ноги, подошёл к окну и от чего-то медленно с остановками закрыл жалюзи, отрезая нас от окружающего мира. Что, и перед снежинками стыдно за то, что собирается сделать? А после подошел, поднял меня и усадил на край стола, все так же вглядываясь в глаза. «За что, сорока?» «Это не я, это Надя. Долгая история и скучная. А потом я собралась на север». «Там-то ты что делала?» Опешивший Денис чуть отступил и потер переносицу, разом растеряв всю зловечность. «Зарабатывала». Я постаралась повыше задрать подбородок, но всё равно чувствовала себя какой-то растрёпанной бестолковой, ходячим недоразумением по сравнению с идеально безупречным Дубровским. Конечно, он планирует развивать производство, занимается ремонтом оборудования на заводах, которые до этого обслуживали только иностранцы. А я таксистка, безработная таксистка, что, конечно, не трагедия при моей профессии, но и приятного мало. Заработала, он упёрся руками в стол, чтобы не дать мне сделать ой, сбегу. Да, пневмония, обморожение носа и пальцев. Он рассмеялся. Ну, конечно, чего ещё ждать от сороки? Когда это у меня всё было благополучно. Не было такого момента. Но Дэн вдруг наклонился совсем близко, словно считывал мысли, а потом обнял и каждый его поцелуй как помутнение, как порция эндорфинов, которые впрыснули прямо в кровь, как прыжок с парашютом, как что-то из жизни другой сферы, не такой нелепый, глупый, безработный но я все равно быстро оттолкнула Дэна. «Пока не расскажешь все о богине и огне твоего сердца, в тайнах выдра и песца ничего не будет». А потом сразу он веселился настолько явно, что стало немного обидно. «Да», – выпалила я, после спрыгнула со стола и поспешила сбежать из кухни. Вдруг Денис в самом деле решит признаться, а я еще не совсем готова. Но тайны оказались для него важнее, чем перспектива провести ночь с девушкой сомнительной красоты – Поэтому больше за вечер мы не пересеклись утром же дубровский рано собрался на работу дал мне распоряжение хорошенько отдохнуть сходить в салон красоты и в целом отлично провести время даже денег под это оставил ну что может быть прекраснее чем стоящая в гараже машина поэтому дождавшись 9 утра я быстренько собралась чтобы поехать в наш таксопарк хотя бы прикинуть грядущий объём работ После созвонилась с ближайшим автосервисом, узнала сумму, в которую обойдётся ремонт. Серьёзно приуныла и решила, что самой снять колёса и довести их до шиномонтажа будет дешевле и быстрее. Услышав женский голос, администратор вошёл в раж, начал выпытывать детали происшествия, и после очередного: "Что, все 4 колеса? Если увидели на дороге гвоздь, не надо пытаться его раздавить?" Четырежды потом сбросила вызов. Сама справлюсь, а если нет автосервиса в городе как грязи. Чисто статистически должен найтись один незаполненный юморящими сексистами. Даже вроде тех помощь для женщин у нас понятная и аккуратная имелся. Пока я застёгивала пуховик, в дверь позвонили. Через панорамный глазок была видна вся лестничная площадка и бадина маха в другой шубке, но с прежней жвачкой или просто такой же. Тисуня, открой. Я неуверенно приоткрыла дверь, но впускать Машу не стало. Не знаю, как к этому отнесётся Дэн. Это всё же его квартира. Но гостья только хлопнула жвачкой, схватила меня за руку и потащила наружу. Вы снова за выдрой, да? Надеюсь, да, хоть бы хоть бы. Но Маша тащила меня прочь от квартиры, дала время только запереть дверь и всё. Выдра уже на работе, нечего ему прохлаждаться. А у меня первый клиент в 11. По буду с тобой согласно пятому пункту договора. Давай решай, чем займёмся. Ты куда собралась, кстати? Менять колёса, выдохнул я. Отлично, сейчас моментом с ними разберёмся, дальше посидим в кафе и сдам тебя на руки Дену. Всё по пятому пункту. Признаваться Маше, что я не читал договор, было стыдно. Она вся такая богиня, наверняка не попала бы в подобную историю. И уж точно будет невысокого мнения о всяких девах, которые тыкают свои подписи куда не следует. Но что там в пятом пункте? Поручение от доктора не оставлять меня одну, приглядывать, чтобы не сбежала к другому коучу или не давала никому есть свои бананы. Ехать на такси Маша отказалась, своей машины тоже не имела, так что мы потопали на трамвайную остановку. Уже и не помню, когда последний раз пользовалась общественным транспортом. Всё в нём казалось таким чужим, неудобным и зловонным, что самое неприятное. Маша, прости, я неловко тронула руку Бодини, привлекая внимание, когда мы уже тряслись в трамвае. Мне недавно рассказали одну притчу, а я не могу понять ее смысл. «Давай, Кисунь!» – она царственно взмахнула рукой и расплатилась с кондуктором. На смену хмурой уставшей женщине сразу же пришли трое разновозрастных мужчин, которые так и пялились на нас. В общем, я подняла взгляд и почти сразу сфокусировалась на Маше, потому как левый из троицы скабрезно подмигнул. Милый такой старичок, похож на нашего профессора философии, а подмигнул. В общем, представь. Девушка сидит в кафе, перед ней бананы и салат из шпината. Что съесть? В чём меньше калорий? Девушка настолько измучена, что просит высшие силы о помощи. И тут приходит разносчик пиццы и съедает банан. Девушка в ужасе. Клуша, банан только чистить секунд 30. Как его внезапно съесть? Маша театрально расстегнула несколько пуговиц на шубе, взмахнула ворот и бросила: "Душно". Мужчины ненадолго расступились, затем снова сомкнули круг, придавливая бодину. Тогда она встала и негромко пробасила: "Что, едем ко мне, мальчики?" И такой кокетливый смешок в конце. Тройцу снесло в тот же момент. Один даже вжался в дверь, выскочил на следующей же остановке. Маша села, вытянула ноги, насколько позволяло пространство, и засунула в рот жвачку. Вы, дорога, приучил к этому. Он отлично голоса пародирует без всякого напряга, а мне два года пришлось тренироваться. Очень натурально вышло, подтвердила я. Потрясающих талантов девушка эта Маша. И с моралью басни, наверное, права. Если ты беззащитная рохля, которая даже за бананом уследить не может, то нечего жаловаться на судьбу. Жалуйся на себя.